Глава 31. Ну вот и всё. С непонятной грустью пробормотал снова стоящую у любим в окна Анвес, наблюдая за отъехавшей чёрной каретой. Герцик покосился на него безучастно и снова занялся чтением прошений, а Ильда понимающе вздохнула. Как выяснилось, когда-то Ауренция имела возможность стать белой магиней, но не стала. Не смогла справиться с врождённой жадностью. покусилась на сокровища своих учителей и сбежала. Как говорят маги Белого Ордена, пошла по темному пути. В тот раз ее поймали, пытались вразумить по-хорошему, но потерпели неудачу. Ауренция не желала жить иначе, ей хотелось султанских дворцов и сокровищ, но вместе с пиратской свободой. А это вещи несовместимые, как показывает практика. С тех пор она жила в бегах, словно преступник, скрываясь в маленьких деревушках и подрабатывая гаданием и целительством. Да, у неё остался. Как пояснил Ильди учитель, отнять или запечатать дар нельзя. Это сказки не грамотных простолюдинов. Кто сможет запечатать или вынуть человеку печень или желудок, и не убить его при этом? А вот память другое дело. Достаточно усиленного магии внушения магистра четвёртой ступени, и наказанный навсегда забывает знания, какими когда-то свободно пользовался. Разумеется, всё можно выучить снова, и Ауренце удалось освоить несколько мощных заклинаний, но далеко не того уровня, какой был доступен ей прежде. И потому гибель старухи не обрадовала никого в ордене. Её потерю они считали собственной неудачей и ошибкой. Её прах анвес жёг в скалах после того, как собрался амулеты. А сегодня Герцог Харенский увозил на родину тело дочери, вину перед которой признал слишком поздно. Но как бы ни сочувствовала ему Эльда, жалеть преступница на не могла и не желала. Каждый знает, что за преступление положено наказание, и может выбрать в жизни другой путь. А раз не выбрал, став против законов общества, то должен быть готовым к возмездию. Эльда нежно позвал её муж, и герцогиня обнаружила, что давно смотрят поверх бумаг в окна, за которым собирались тёмные тучи. О чём ты думаешь, радость моя? О матери? сказала она и поняла, что и на самом деле все это время беспокоилась о ней и сестрах. Вот уже пять дней, как Вильдиния с сестрами покинули дворец, и за это время Ильда написала наставнице пять писем, коротких и четких, как она привыкла писать в приюте, и на каждое получила ответ, столь же лаконичный, как ее собственные послания. Из них Ильда знала, что Вилья сумела уговорить коралью съездить в замок, поздравить сестру. И сейчас скоро скачет сюда верхом той самой дорогой, по которой несколько дней назад ехала сама Ильда. Мать Леотаны тоже едут во дворец в простой карете, отправленной вашиком, носившим теперь полное имя Тодваш. И по расчётам Ильды вполне могут встретиться скорой, точнее, ей хотелось бы, чтобы они встретились и помирились прежде, чем приедут в замок. Может, послать на встречу им дозорных? Отвернулся наконец так на учитель и уныло направился к столу. Прополка сорняков оказалась весьма непростым и очень неблагодарным делом. Не стоит, на дорогах спокойно, а карета без гербов, вздохнула Ильда. Лучше побыстрее закончить с последними прошениями. Как выяснилось, прекрасная идея Бреймера насчёт комиссии на деле оказалась не такой замечательной. Хотя всё было хорошо, но лишь до тех пор, пока не наступал момент чтения приговора. Изгоняемые из дворца леи и леди рыдали, умоляли, проклинали и цеплялись за мебель как за родную. Ни одна не ушла с гордо поднятой головой, как не Таня. Почтенные лорды один за другим не выдерживали испытания и писали прошения об освобождении от работы в комиссии, придумывая для этого самые разные причины: болезни, дела, свадьбы детей. Всё, на что им хватало фантазии и совести. Все они были людьми умными и быстро осознали, что представление в дворце дело не окончится. Изгнанники и изгнанницы будут появляться в их домах и имениях, ходить по общим знакомым, жаловаться родственникам и друзьям, умолять о содействии. И, конечно, обвинять их всех в жестокости, а молодого герцога ещё и в жадности. Кто-то из домочадцев им поверит, кто-то не выдержит слёз и проклятий. и начнут убеждать хозяина в необходимости заступиться, замолвить словечко, раз герцог ему так доверяет. Анвес и Дарвелл прекрасно их понимали и не препятствовали побегу. Так и вышло, что вскоре в комиссии осталось лишь несколько человек. Сам герцог Мак, Вандерт и Таубен. Бремер помогал по должности. Ильда и Вашек с другом работали негласно. Помогала и Нитанья. Ее помощь неожиданно оказалась самой весомой. За годы жизни в тени избранницы герцога приобрела несколько верных друзей среди слуг, и они приходили к ней вечерами выпить чаю и поболтать, и рассказывали всё то, чего никогда не поведали бы ни только ни одному осведомителю или шпиону, но и прокуратору. Да и сама Нитанья умела наблюдать и делать выводы, и замечала такие мелочи и события, которые проходили мимо внимания вечно занятых собой чиновников. Всё это пригодилось как нельзя лучше. И теперь Нитанья чаще сидела в кабинете Анвизы, чем в лазарете. Впрочем, там сейчас было тихо. После того, как начались выселения дармоедов, лейдам стало не до пудры. Да и слух, что знахарка и герцогиня — это одно лицо, вовсе не способствовал желанию притвориться болезнами и получить хоть временную отсрочку. Слуги, подлеченные знахарками, тоже пока в помощи целителей не нуждались и в очередь к двери не вставали. К тому же Милиса, откровенно наслаждавшаяся тишиной и покоем лазарета, а ещё пирожными и деликатесами, каких ей никогда прежде не доставалось, как-то незаметно взяла на себя обязанности помощницы нетаньи. Один умный человек подсказал хорошую мысль, ворвался в комнату Бремер, огляделся и запоздало поздоровался, сообразив, что половину присутствующих ещё сегодня не видел. "Говори", отбросив прошение, велел Дарвол, находя взором любимую. С каждым днём и каждым часом он обожал жену всё сильнее и ни от кого этого не скрывал и не собирался. Наоборот, не упускал ни малейшей возможности донести до окружающих, какая она необыкновенная, умная, добрая, внезапно осознав, насколько необходима для авторитета любимой его поддержка. Крысы сослужат вам плохую службу. Хотя я тоже их не выношу, но нужно было потерпеть. Издалека начал герцхский секретарь. Поздно. Назад я никого не пущу, резко отказался Дарвол. И не надо. Лучше срочно разослать по городам и посёлкам ваш указ под первым номером, заторопился Бремер. Вот, я набросал несколько пунктов. Дай сюда. Анвис забрал лист бумаги, пробежал взглядом. Отменить налог на учеников, расширение мастерских и заводов и продажу их изделий и хозяйственного инвентаря. снизить в половину налог на продажу овощей, фруктов и ягод из собственных хмелей и садов. Открыть во всех городах за счёт герцогской казны бесплатные харчевни для нуждающихся стариков, калек и сирот. И пусть после этого посмеют обвинить тебя в жадности, похвалила идею Ильда. Нужно ещё добавить, что все малые мущи получат в этих харчевнях помощь знахарок, тоже за счёт казны. Свердление я договорюсь. «Отдай Ринку, он тренируется в мастерстве заклинателя», — велел Бремеру маг, и герцогиня одобрительно улыбнулась. Она уже знала, что заклинатель — это одна из самых непростых граней мастерства магов. Нужно уметь так расположить в короткой фразе слова, чтобы каждое несло максимум информации и ни одно не было лишним. Тогда заклинания будут вескими и запоминающимися, даже без добавления магии, а уж с нею обретут невероятную силу. Пока ринг составлял Лукас, они закончили разбирать последний десяток прошений, и только одной Леи позволили остаться во дворце, в скромных покоях западного крыла. Она была когда-то одной из лучших модисток, и придворные прилестницы чуть ли не дрались за право первыми попасть в её мастерскую. Пока однажды в её руках не вспыхнуло только что законченное платье. Ожоги на руках и лице мастерицы залечили, но спасти глаза не удалось. и теперь она полностью зависела от помощи служанок, хотя многого и не просила. «Я был в отъезде», — хмуро ответил маг на безмолвный вопрос Ильды. А когда вернулся, уже поздно было запускать регенерацию. А как поступили с дамами, которые сидят в подвале? Робко осведомилась не Танья, имея в виду не только попечительницу Мелиссы, но и кучку ушлых дам, промышлявших банальным воровством. Ведь во дворце столько мелких, но ценных вещичек, которые можно вынести за корсажем и продать или спрятать на черный день. Правда, не каждый купит ворованные, но иногда находятся смельчаки или просто дураки. Некоторые отдали награбленное добровольно, презрительно усмехнулся Дарвелл, даже не ожидавший от дармоедок такой наглости. Остальные лгут и изворачиваются. Вот о них должен быть второй указ, вдруг жестко заявил молча работавший Таубен. Необходимо показать народу, что герцог умеет не только одарять, но и наказывать. Ринк сумеет написать так, чтобы каждый сразу понял, насколько подлые и мерзкие крысы, ворующие у тех, в чьём доме жили много лет, не зная забот. С его словами трудно было поспорить. Однако герцогиня почему-то хмурилась. Не стоит забывать, что мы белые маги, вздохнула Ильда. Она повторяла это правило всё чаще, хотя обычно про себя. Они Просто славы женщины, не получившие в детстве правильного воспитания, а позже не встретившие мудрых наставников. Правильнее будет отправить их в обитель. Я уже условилась с вилей. Знахарки попробуют поговорить с воришками по-хорошему, помогут устроиться в жизни, возможно, выйти замуж. А тех, с кем по-доброму не получится, отправят в монастыри. Нам никак нельзя начинать правление со слишком суровых приговоров. Да и интуиция мне подсказывает, что мелкие жулики далеко не самое главное зло в нашем замке. И с этим ее помрачневшие единомышленники согласились единогласно. Конец первой книги.